Глава 13. Марвин плелся по коридору, не прекращая стенаний. И в довершение ко всему, разумеется, адская боль в диодах левой стороны. Неужели? мрачно спросил вышагивающий рядом Артур. О, еще какая, заверил Марвин. Сколько раз просил их заменить, но ну, разве кто-то меня слушает? Могу себе представить. Форт что-то тихонько насвистывал, порой неразборчиво мыча. Так, так, так. Зафорд Библброкс. Внезапно Марвин остановился, предостерегающе поднял руку. Понимаете, что случилось? Нет? А что? спросил Артур, который и не хотел ничего понимать. Мы подошли к очередной двери. Действительно, в конце коридора находилась раздвижная дверь. Так в чем дело? нетерпеливо бросил форт. Нам туда? Нам туда? язвительно повторил Марвин. Да, это вход в рубку управления. Мне было приказано доставить вас в рубку управления, следовательно, нам туда. Не удивлюсь, если труднее испытание для моих интеллектуальных способностей сегодня не будет. Медленно, с величайшим презрением он шагнул к двери, та отворилась. "Благодарю вас", проворковала она. "Вы сделали простую, обыкновенную дверь очень счастливой". В груди Марвина заскрежетали шестеренки. "Забавная штука, жизнь", трагическим тоном произнес он. "Кажется, вот предел, хуже не бывает. И тут становится еще омерзительнее". Мучительно перевалив через порог, Марвин обратился к кому-то внутри помещения. Я выполнил ваши указания. Что прикажете делать дальше? Тихо ржаветь в углу или скончаться прямо на месте? Будь любезен, пригласи их сюда, раздался другой голос. Артур посмотрел на Форда и к немалому своему удивлению обнаружил, что тот смеется. Чего? перебил его Форд и шагнул в рубку. Нерешительно последовав за ним, Артур увидел развалившегося в кресле-качалке двуголового человека, задравшего ноги на пульт управления. Левой рукой он ковырял в зубах правосторонней головы. Правосторонняя голова отдавалась этому занятию целиком, зато левосторонняя лучилась широкой безбеспечной улыбкой. Странный человек махнул Форду рукой и самым беззаботным вином сказал: "Привет, Форд, как дела? Как мило, что ты нашел время заскочить ко мне". Форд не дал себя перещеголять. "А, Зафад", протянул он. "Рад тебя видеть". Отлично выглядишь, старина. Да и лишняя рука тебе идет. Славный корабль ты свистнул. Артур вытаращил глаза. Ты знаешь этого типа? спросил он, дико ткнув пальцем в сторону Библброкса. Ха, знаю, воскликнул Форт. Позволь. Он замолчал и решил начать церемонию представления с другого конца. Мой друг, Артур Дент. Его планету уничтожили, но Артуру мне удалось вытащить. Ясно, сказал Зафат. Привет, Артур. Рад за тебя. Его правая голова чуть повернулась, небрежно бросила привет и вновь открыла рот, чтобы можно было ковыряться в зубах. А это, с нажимом продолжал Форд. Мой троюродный брат Зафот Биб мы знакомы, оборвал его Артур. Представьте себе, что вы блаженно мчитесь по скоростной полосе, без труда обгоняя надрывно ревущие машины, и вдруг по ошибке вместо пятой передачи включаете первую. Это, если можно так выразиться, выбивает из седла столь же решительно, сколь последняя реплика Артура вышибла из седла Форда. Что что? Я сказал, мы знакомы. Зафот вздрогнув от удивления, вонзил зубочистку себе в десну. Э, вот как? Хм. То есть как это знакомы? Возмущенно передразнил Форд. Это Зафот Библброкс с Бительгейзе 5, а не какой-нибудь паршивый Мартин Смит из Кройдона. А мне плевать, холодно отрезал Артур. Знакомы и всё. Да, Зафот Библброкс, или прикажешь называть тебя Филом. Что? вскричал Форд. Напомни, пожалуйста, смиренно попросил Зафот, У меня ужасная память на более или менее разумных существ. Вечеринка, многозначительно произнес Артур. Ну, это вряд ли, пробормотал Зафот. Артур, ты спятил? Успокойся, потребовал у Форд. Дент оставался непоколебим. На вечеринке полгода назад, земля, Англия. Зафот напряженно улыбаясь, мотал головой. "Лондон", настаивал Артур. "Айлингтон". — смутившись проговорил Зафот. "На той вечеринке". Все это было несправедливо по отношению к Форду, который переводил взгляд с Артура на Зафода и обратно. "Что это такое получается?" обратился он к Библброксу. "Ты побывал на этой несчастной маленькой планетке?" "Нет, конечно же нет", негодующе отмахнулся Зафот. Так, только может, заскочил по пути. Но я там пятнадцать лет проторчал. Я же этого не знал, верно? И чем ты занимался? Да так, просто, знаешь, валял дурака, явился незваным гостем, произнес Артур, дрожа от ярости. На маскарад. А иначе быть не могло, вставил Форд. И одна девушка, впрочем, это уже не имеет значения, горестно промолвил Артур. Даже пепла не осталось. Что за девушка? спросил Форд. Так, одна Да, я признаюсь, как не старался, у меня с ней не ладилось. Красивая, обаятельная, умная. Наконец я отвел ее в сторону, и только начал разливаться соловьем, как вдруг вырывается твой дружок и заявляет: "Эй, куколка, тебе не надоел этот парень? Поговори со мной, ведь я с другой планеты. С тех пор я ее не видел". Завёт? Не в силах поверить, воскликнул Форд. "Да", сказал Артур, пригвоздив приятеля взглядом к полу и стараясь не чувствовать себя дураком. У него было только две руки и всего одна голова, и он называл себя Филом, но, Но согласитесь, он действительно с другой планеты, сказала Триллиан, входя в рубку.